ва четвёртое. Арест. Мы шли совсем недолго и вошли в обыкновенный одноэтажный дом, где сидело несколько человек в форме пограничников. Задержан на берегу моря в плавках, доложил милиционер офицеру и передал ему мой паспорт. Откуда вы? Где живёте? спросил меня офицер. Отдыхаю в Батуми. В Батуми? Да, в Батуми. А как вы попали в Поти? Поти? И тут я догадался, почему и берег был незнакомый, и пляж не галечный, а песчаный. А что у вас в руке? Офицер взял у меня рубашку, развернул её и, увидев её странный вид, снова повернулся ко мне и долго и подозрительно меня рассматривал. Потом стал вынимать из карманов рубашки многочисленные пакеты и раскладывать их на столе. Снимите с себя всё, наконец приказал он мне. Услужливо подскочивший солдат взял мои плавки и шапочку и стал рассматривать их на свет и прощупывать швы. Потом попросил посмотреть между ног. Надев плавки снова, я сел на стул. "Каким же всё-таки образом вы попали из Батуми в поте?" продолжал свой допрос офицер. "В плавь. На чём в плавь? Ни на чём, просто в плавь. Но от Батуми до поте 60 км. Я спортсмен." Я пловец-марафонец, плаваю на дальние дистанции. А в каком спортивном обществе вы состоите? Какое спортивное общество организовало это ваше плавание? Ни в каком обществе я не состою. Я самодеятельный спортсмен. Хм. А встречались вам на пути пограничные катера? Я вспомнил, как на рассвете меня обогнали какие-то катера и убеждённо ответил: "Нет, не видел". Офицер был русским или украинцем. Солдаты тоже не принадлежали к кавказским народам. Я почему-то отметил это про себя и думал об этом, а не о том, о чём шёл разговор. А что у вас в этих пакетах? Офицер указал на свёртки, выложенные из карманов моей рубашки. Еда, питье, ну и необходимые документы. Офицер подержал в руках один за другим все пакеты, не вскрывая, а лишь рассматривая содержимое на свет. Когда он взял в руки мои часы в герметическом корпусе, я сказал: "Отвинтите крышку, посмотрите". Он отвернул крышку и вынул из футляра часы. "Мои часы почему-то остановились", заметил я. "Они остановились потому, что вы переводили стрелки и оставили шпиндель выдернутым", ответил офицер, посмотрев на них. "Фу, чёрт", невольно выругался я с досады. "А что в этих пакетиках? Подозрительно осведомился у меня офицер, указывая на склянки с соком и коньяком. Сок и коньяк. Пограничник недоверчиво покосился и объявил: "Придётся вас задержать до выяснения. Вы сможете завтра показать нам место, где вы вышли из воды на берег?" "Могу показать". "Хорошо. Завтра мы повезём вас туда", сказал офицер и отдал какие-то распоряжения солдату. Солдат принёс мне одежду. солдатская гольфе, солдатскую гимнастёрку и сапоги. Ночь я спал на стульях под неусыпным надзором двух вооружённых солдат. Утром 15 августа три легковые машины, полные офицеров, подъехали к тому месту, где я вышел на берег. Когда мы подъехали к реке, оказавшейся на самом деле не рекой Чурох, а рекой Риони, все вышли из машин и переправились на лодке того же деда, что накануне переправлял меня. Дед, ты помнишь этого человека? Спросили они перевозчика, указывая на меня. Конечно, помню, отвечал дед. Вчера они переправлялись в вечеру. Дед тоже не был грузином и говорил так, как принято в русских деревнях. Место моего выхода на берег я нашёл сразу. Там остались мои следы. Вперёд выдвинулся сержант с фотоаппаратом в руках и стал фотографировать берег, мои следы на песке. ямку, которая осталась после моего лежания. Потом мне велели снять сапоги и примерить ступню к следам на песке. Его следы, несомненно, его следы. Послышались голоса нескольких офицеров. Потом мы вернулись к машинам, оставленным за рекой, и, делая крюк, чтобы доехать до моста, направились в Батуми. По пути меня сфотографировали ещё раз на какой-то заставе.